Глава двадцатая. Арман резко остановился и опустился на колени перед телом, лежащим в снегу лицом вниз. Он хотел было ухватиться за пальто и перевернуть тело, но вдруг отпрянул. Жанги опустился на колени с другой стороны и тоже протянул руки к телу. «Постой!» Арман осторожно просунул пальцы под шарф, чтобы прощупать пульс, которого, как он знал, не будет. Потом поднял голову и посмотрел на Бувуара. Когда поднялась тревога, сердце Армана ёкнуло. Слыша ужас в доносившихся сапушке криках, он тут же решил, что кто-то из подростков, напившись, уснул в сугробе и замерз до смерти. Он тут же понесся туда, забыв про куртку и сапоги. Другие тоже бросились на улицу. Но Жан-Ги остановил их резким «Мы дадим вам знать». Мороз крепчал, ветер усиливался, стонал в деревьях, поднимал верхний слой снега, гнал его вихрями. Арман похлопал Жан-Ги по руке и сказал «Осторожно». Бавуар увидел, на что указывал палец тестя. «Темные пятна на белом снегу у головы мертвой женщины». Это была женщина. Мертвая женщина. Сомнений на этот счет не оставалось, как и на другой. Темные пятна на снегу — это кровь. Женщине размозжили голову. Они имели дело не с переохлаждением, не с трагическим несчастным случаем. Бувуар достал телефон, включил фонарик и видеозапись, чтобы получить картину места преступления». Это выходило за пределы стандартного протокола. Погода определяла его действия. Тело уже заносило снегом, и казалось, что огромная белая рука высунулась из-под земли и пытается утащить женщину вглубь. С каждым мгновением пропадали улики. На глазах исчезали под снегом пятна крови. «Возвращайся в дом!» — перекрикивая его ветра, приказал Гамаш. Родители будут беспокоиться. Скажи, что произошел несчастный случай, и мы этим занимаемся. Все должны оставаться в оберже. Пусть никто не уходит. Ладно. Жанги поднялся и побежал к гостинице. — И захвати наши куртки! — прокричал Гамаш вслед зятю. Гамаш, сутулившись и моля Бога о том, чтобы Жанги услышал его просьбу, пытался защититься от холода. Он знал обморожение, а потом гипотермия наступает быстро. Он достал телефон, еще раз включил видеозапись, потом сделал два звонка. Первый коронеру, потом дежурному в управлении Сюрте. В отдел по расследованию убийств. Стуча зубами, он приказал прислать группу криминалистов для осмотра места преступления. Разговаривая по телефону, он встал с наветренной стороны, чтобы загородить мертвую от летящего снега, чтобы защитить улики, прежде чем их поглотит стихия. Тело принадлежало взрослой женщине, не девочке. Это было ясно, хотя она и лежала лицом в снегу. Прикоснувшись к ее шее, Арман ощутил, какая она холодная, даже заледеневшая. Он словно дотронулся до мрамора, до упавшей статуи. Руки были вытянуты вдоль тела. Она не сделала попытки предотвратить свое падение. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть рану на затылке, и понял, что женщина в момент падения была без сознания или уже мертва. Даже с фонариком он мало что мог увидеть, разве что темные пятна, на ее темной шапочке. До капли крови, все еще проглядывающие сквозь снег. Гамаш посмотрел на свои часы. 17 минут первого. Он прикинул. Она была мертва уже минут двадцать. Порыв ветра налетел на него и понесся дальше, унося с собой дыхание Гамаша и немалую часть его телесного тепла. Его лицо немело, Руки дрожали, пока он медленно обводил камерой это место, записывая видео и свой комментарий. Он подозревал, что его слова были почти неразборчивы, потому что губы и щеки у него совсем застыли. Когда он, наконец, услышал хруст снега за спиной, его колотило так, что зуб на зуб не попадал. «Патрон — Патрон! Он почувствовал куртку на своих плечах и сильные руки, поднявшие его на ноги. Он трясся, не попадая руками в рукава, и бавуар помог ему одеться. Гамаш сразу же почувствовал облегчение. Ветер и холод перестали терзать его плоть. Зима была изгнана из его костей. Вместо тихого стона облегчения из его груди вырвался какой-то писк. Этот звук почти наверняка будет воспроизведен на открытом судебном заседании. Но Гамашу сейчас было все равно. Бавуар натянул вязаную шапочку на уши Армана, потом сказал «Ну-ка дайте ваши руки». Гамаш подчинился. Бавуар натянул термоизоляционные перчатки на руки тестя, уже начавшие оживать благодаря карманным обогревателям. «Лучше!» Гамаш кивнул, а Бавуар опустился на колени, Чтобы помочь ему переобуться. Но-но! Это я могу сам! запротестовал Гамаш. Но Жанги уже застегивал сапоги тестя, подставив ему плечо для опоры. Через минуту мир из студенного, кусачего, зверски холодного стал благодатно теплым. Мерси, пробормотал старший инспектор, все еще ледяными губами. Они вместе посмотрели на женщину лежащую у их ног. Ни Гамаша, ни Бавуара не одолевали сомнения касательно личности убитой, хотя на этот счет не было сказано ни слова. Все присущие Гамашу инстинкты, вся его человечность, требовали, чтобы он перевернул Эбигейл Робинсон на спину. Было что-то гротесковое в том, что они оставляли ее лежать так, лицом в глубоком снегу. «Криминалисты и Корнер уже в пути», — сказал он бавуару. Снег пошел с новой силой, но с неба летели не крупные мягкие хлопья, а крохотные колючие иголки. Они проникали под одежду в малейшую щелку, забивались в любую складку. Снег вокруг тела был вытоптан, не гамашему Они работали с осторожностью, хотя, конечно, не могли вовсе не оставить отпечатков. Ребята и девчонки, бросившиеся к обнаруженному телу, ненамеренно затоптали все следы, которые могли бы стать уликами. Полицейские находились в лесу в сотне ярдов от опушки на лыжне, по которой обычно бегали любители пересеченной местности. Гамаш легко различал параллельные линии лыжни, но блестела она оказалась затоптанной. Да и свежие следы обуви. Быстро заносило снегом. Фонарики телефонов создавали мир странных призрачных форм, перемещающихся по лесу при движении лучей света. «Огнестрельное оружие не использовалось», — сказал Бавуар. «Как давно это случилось?» Он не прикасался к телу, а потому не знал. «Полагаю, смерть наступила перед самой полуночью», — ответил Гамаш. А мы в это время были поглощены тем, что вели обратный отчет секунд. Гамаш в ответ согласно хмыкнул. Бавуар огляделся. Убийство произошло в месте, которое просматривалось из-за В окнах гостиной он видел рождественскую елку, яркую и веселую, видел Анни и остальных. Они сидели близ камина. Праздник закончился. Доктор Харрис поднялась на ноги и дала знак старшему криминалисту «можно перевернуть тело». Они стояли в специальной палатке, поставленной на месте преступления, чтобы сохранить улики и приватность. Шарон Харрис отступила от трупа и встала между старшим инспектором Гамашем и инспектором Бовуаром. Обоих полицейских сюрте она хорошо знала по прошлым расследованиям. Харис приехала на срочный вызов, не успев переодеться. Под длинным зимним пальто на ней было праздничное платье. «Бонане!» — пробормотала она Гамашу, когда он поздоровался с ней. Бригада техников быстро приступила к рутинной работе и установила осветительное оборудование. Термосы с кофе были расставлены прямо на снегу. Для агентов, кому не повезло в эту ночь оказаться на дежурстве. Ветер и снег бились в стенки палатки, и агентам приходилось разговаривать, повысив голос, чтобы коллеги слышали их. Впрочем, говорили они мало, только по делу. Гамаш крепко вбил в голову каждого из них, что к месту преступления нужно относиться почти как к святыне. Он прекрасно понимал, что шутка — это способ преодолеть психологическую травму и стресс. Но для этого были и другие, более эффективные и удобные методы. Чтобы помочь своим сотрудникам справиться с ужасом, который могла вызвать даже штатная ситуация, Гамаш пригласил на работу психолога и сообщил всем, что сам он как минимум раз в месяц, а то и чаще, будет ходить к нему на приватные сеансы. И большинство агентов, пусть не сразу, постепенно, но все же последовали его примеру. А теперь он наблюдал, как переворачивают бездыханное тело Эбигейл Робинсон. Он некоторое время смотрел на нее, потом перевел взгляд на Жанна Ги. Тот тоже не сводил глаз с трупа. «Секундочку, пожалуйста». Гамаш сделал шаг вперед и наклонился над телом. Потом взглянул на Жан Бавуара. Они оба были удивлены, но, вероятно, все же не в такой степени, как Деби Шнайдер. Когда доктор Харрис закончила предварительное обследование тела, Бовуар указал на выход. Это обязательно? спросила доктор Харрис. И все же она вслед за полицейскими покинула палатку, приготовившись к встрече со стихией. Хотя они знали, что непогода разыгралась не на шутку, от ветра и метели у них тут же перехватило дыхание. Холод и снег проникли в горло, обожгли легкие. Несколько мгновений они не могли дышать, потом все трое закашлялись, пытаясь изгнать ледяной воздух из дыхательных путей. «Мерде, Арман!» — выдохнула доктор Харрис. «Вы такой умелец вовремя находить трупы!» «Это не мой выбор», — прохрипел он. Они стояли тесной грубкой, как снежные дьяволы, вокруг которых носились колючие вихри. «Что вы можете нам сообщить?» — слова Гамаша, казалось, превращались в пар, тут же замерзавший на его подбородке и щеках, которые успели покрыться щетиной. Роица с каждой минутой все больше напоминала участников экспедиции Скотта к Южному полюсу. А то путешествие плохо кончилось. «Мы можем войти внутрь!» Доктор Харрис с трудом перекрикивал вой ветра. «Говорит, здесь слишком холодно!» Бавуар подозвал одного из агентов. «Пойдем с нами, будешь делать записи». Палатки, сэр?» — спросила она. «В этот момент...» Возвращение в палатку было лучше, чем выигрыш в лоток Вебек. «Да, в палатке», — ответил инспектор Бовуар, и если бы он нашел в себе силы, на его лице непременно появилась бы улыбка. Стоя на сцене, где всего несколько часов назад шло представление басни Ла Гамаш, Бовуар и доктор Харрис смотрели на взволнованные лица. Все, кроме спящих детей, встали и повернулись к ним. Арман почувствовал, как растаявший снег стекает по его горячим щекам и сзади по шее. Доктор Харрис рядом с ним оглядывала собравшихся. Она отметила, что среди них немало детей, многие из них в костюмах, изображающих животных. Одни спят на диванах, другие на стульях и на ковре перед камином. Выглядело все это, как немая сцена пока одна из женщин не шевельнулась. Эбигейл Робинсон вышла вперед, на миг повернулась к двери, ожидая, что в нее войдет еще один человек. Надеюсь: Что случилось? Где Дебби? — Эбби, — прошептала Калет Роберш, Но Эбигейл не слушала. Она пересекла комнату и схватила Армана за руку. — Где она? «Я хочу поговорить с вами», — тихо произнес он. «Но сначала мне нужно сказать несколько слов всем, кто находится здесь, а потом мы сможем поговорить наедине. Нет, теперь я должна знать». Голос ее стал громче. Он положил ладонь на ее руку. «Через минуту, прошу вас». Он кивнул колет, которая подошла к Эбигейл и отвела ее в сторону на несколько шагов. Бавуар обменялся парой слов с Доминик и Марком, потом сделал знак «Колет», чтобы они с Робинсон последовали за Доминик в холл. Эбигейл казалась сбитой с толку. Она не понимала, что ей делать. Огляделась в поисках указания, в поисках Дебби. «Иди с ними», — тихо сказал Бавуар одному из агентов. «Записывай все, что они будут говорить и делать». Эбигейл позволила провести ее по холлу на глазах у родителей, которые обнимали детей, защищали их от созерцания такой невыносимой скорби. Рут легонько прижала голову Розы к впадинке у плеча, словно оно было специально создано для чувствительной утки. Когда группа во главе с Доминик ушла, Арман встал рядом с камином, чтобы быть на одном уровне со своими друзьями, соседями, семьей. Он остро ощущал присутствие детей, включая его собственных внуков. Теперь они проснулись, смотрели, слушали. И еще Гамаш осознавал, что где-то рядом с ним, возможно, находится человек, который и совершил преступление. Он прошелся взглядом по лицам, заглянул в глазах Ании Винсенту Жильберу, Стивену. Не так давно его крестный шутил, говоря, что из стариков получаются идеальные убийцы. «Жизнь в тюрьме не такая уж тягость и не очень страшит меня». И Стивен рассмеялся. Но Арман знал его достаточно хорошо и понимал, Стивен имеет в виду именно то, что говорит. «Убил бы этот старик, чтобы защитить идолу и всех идол, которые еще не родились». И Арман знал ответ. Возможно, Стивен Горовец — самый опасный человек в комнате. Добрый, щедрый, блестящий, безжалостный, решительный, умелый. И тот, кому абсолютно нечего терять. Но убивать Дебби Шнайдер, женщину, с которой, насколько было известно Арману, Стивен никогда не встречался прежде, зачем? И зачем вообще кому-то из присутствующих ее убивать? А ответ был ясен. Никто ее и не убивал. Убийца прикончил Эбигейл Робинсон. Или думал, что прикончил Эбигейл Робинсон. Арман откашлялся. В горле у него все еще першило от холода. И словами, которые не могли испугать детей, но были понятны взрослым, Рассказал, что произошло убийство, и полиция должна выяснить причину. «Сожалею, но пока вас не отпустят по домам. Мы должны поговорить с каждым. Начнем с родителей самых маленьких детей и далее продолжим по возрасту. Надеюсь, это не займет много времени». Он поблагодарил всех за понимание и собрался было уходить, но к нему подошла Рейн-Мари. «Ты не возражаешь, если я уведу Стивена и Рут домой, а потом вернусь?» Арман посмотрел на стариков. У обоих вид был усталый и измученный. Он кивнул. «Хорошая идея. С ними я поговорю завтра». Бавуар, перекинувшись несколькими словами Санни, присоединился к Гамашу и доктору Харрис в коридоре. Я был на улице. Агенты, присланные для защиты профессора Робинсон, Проводили обеих женщин до самых дверей и остались в машине. Они не видели никого. Никто не выходил из здания и не приближался к нему. Где профессор Робинсон? Спросил Гамаш. Она в библиотеке с почетным ректором Раберш. Бон. Гамаш отошел с ними подальше в сторону и обратился к Коронору. Расскажите, что вы обнаружили. Исключая какие-либо сюрпризы, которые может преподнести вскрытие, могу вам сказать, что смерть наступила вследствие удара тупым предметом. Я бы назвала это смертельным ударом по затылку, от чего осколки черепной кости вонзились в мозг. Смерть, видимо, наступила немедленно, кровотечение незначительное. Еще два удара были нанесены после падения, отчего ее лицо зарылось глубоко в снег. Оружие преступления, полагаю, вы еще не нашли? Не нашли пока, подтвердил Бавуар. У вас есть какие-то соображения на этот счет? Я бы поискала полена, сказала коронер. На шапочке следы коры и земли, а форма раны соответствует форме полена. Она сложила руки к клинушкам. Черт, буркнул Гамаш. Это слово вырвалось хрипом из горла. Случилось то, чего он опасался. «Что?» — спросила доктор Харрис. Но Жан-Ги понял, ему то же самое пришло в голову. Они оба посмотрели в сторону балконной двери гостиной. «Там горел костер», — сказал Гамаш. «Я думаю, наше орудие убийства стало дымом». «Время смерти?» — спросил у коронера Бавуар. На таком холоде трудно сказать, но, я думаю, часа полтора-два назад. Они проверили время, стрелки показывали три минуты третьего. Значит, убийство состоялось около полуночи, — уточнил Бовуар. Приблизительно, да. Арман, та сильно расстроенная женщина и есть, Абигейл Робинсон? Профессор, в которую стреляли вчера, да? Я видел ее в новостях. Да, убитая ее лучшая подруга. Нелегкие дни настали для нее. Гамаш задумался на мгновение, глядя на Корнера. «Шарон!» «Что думают доктора о принудительной эвтаназии и прерывании любой беременности при наличии плохих показателей плода?» «Вы говорите об идее, которую пропагандирует профессор Робинсон?» «Доктор Харрис задумалась, к удивлению Гамаша». Он ожидал от нее немедленного осуждения. «Я в ужасе. Вот что я могу сказать. Но ведь многие первоначально были в шоке и от идеи врачебной помощи самоубийству. Но потом вышел закон, и мы к нему привыкли. Мы даже видим в этом милосердие, избавление от страданий». Беседуя, они направлялись к входной двери. «Меня беспокоит слово «принудительное», — сказала она, и это мягко говоря. «Мне представляется невероятным, чтобы какое-нибудь правительство допустило то, что предлагает эта женщина». «Мы в последнее время повидали немало невероятного. Мерси», — сказал он, пожимая ей руку. «Не буду желать вам счастливого Нового года», — ответила она. «Что вы? Это пожелание всегда стоит того». Вон она, Шарон. Доктор Харрис посмотрела на мрачные лица полицейских, а те развернулись и зашагали назад по коридору, чтобы выполнить худшую часть своей работы, в которой было так много страшного. Затем Харрис ушла в ночь, ощущая, как морозный воздух Нового года впивается в кожу.